Глава 20. Глава конторы. Воспользовавшись фактором неожиданности и замешательством охранников, лимит прямо в день гибели хозяина захватил его особняк. Впрочем, многих из личной стражи Транга он готовил сам, поэтому договориться с охраной особого труда не составило. Слогом предложили разграбить дом погибшего хозяина до того, как туда слетятся многочисленные родственники. А том, что они вскоре объявятся, добродушный бородач нисколько не сомневался. Утром он намеревался покинуть особняк, прихватив с собой солидное выходное пособие, только напоследок сел позавтракать в господской трапезной. Транк почти никогда не приглашал его к столу, а сейчас вокруг Лемида практически на цыпочках бегали слуги хозяина. Пожалуй, мужик через краю веровал в свою неуязвимость, за что и был жестоко наказан. «Меня же вчера спасло шестое чувство. Я не бросился сразу выяснять причину столь резкой остановки кареты. А торопык разнесло вместе с хозяином. Бррр! В том месте весь с трудом удалось отыскать колюч от его сейфа. Лимит после взрыва сориентировался быстро. Оставшихся в живых было несложно убедить в том, что без странга им особо рассчитывать не на что. Глава клана добрался до власти не без помощи своих бойцов и магов, подминая всех претендентов» эту помощь им наверняка припомнят поэтому из столицы лучше убраться но не пустыми руками но не с пустыми руками выжившие и сопровождения новобрачных проникли в дом с помощью оружия и магии поскольку у входа находились незнакомые ли стражники их пришлось уничтожить а вот те кто явился по тревоге признали бывшего наставника и поверили ему и сразу рьяно принялись за поиски сокровища Бородач собрал возле себя самых опытных вояк и повел их к сейфу хозяина. Добычу разделили поровну. Правда, соратники не знали, что внутри сейфа имелся еще и тайник. Его содержимое лимит вынул, когда кабинет опустел. Полученный обманом у обергов, бочонок с золотыми украшениями, в свое время весьма пригодился Трангу, позволив решить финансовые проблемы. Часть сокровищ глава клана оставил про запас, и сейчас этот запас достался помощнику. Делиться столь дорогой добычей с другими он не собирался, как и редкими амулетами, также перекочевавшими в карманы добродушного бородача. Всю ночь Лимит готовился к побегу. Золото разместил за подкладкой одежды, для чего пришлось хорошо поработать ниткой и иголкой. Амулет рассовал по карманам, парочку дорогих кинжалов закрепил на голени. К утру его экипировка уже стоила несколько сот монет золотом, Правда, она несколько стесняла движение и неприятно покалывала кожу. «Хорошо, я вчера не налегал на спиртное. Голова сегодня, несмотря на недосып, ясная и никаких последствий», – мысленно похвалил себе мужчина. Ночью в доме транга устроили пирушку. Слуги, почувствовав полную свободу, старались ни в чем себе не ограничивать. Естественно, многие перебрали, но не те, кому лимит, шепнул несколько слов. Они ушли с пьянки пораньше и сейчас ждали нового хозяина, чтобы покинуть дом прежнего. «Что ж, пора уходить», — Лимит поднялся. «Думаю, вскоре сюда заявятся нежеланные гости». Помощник Транга ограничил свой отряд тремя бойцами и магом, причем позвал с собой малоопытного волшебника, лишь недавно получившего четвертый ранг. Разговаривать с сильными чародеями и даже не пытался. Те не захотят с ним общаться, не то чтобы на бывшего слугу работать». «К главному входу направляются всадники. С десяток наберется», – доложил командир маленького отряда, когда лимит взобрался на лошадь. «Двигаемся к заднему», – приказал он. Они успели выскользнуть незамеченными, но у бородача появилось стойкое ощущение, что за ними кто-то следит. «Как выбираться будем?» – спросил маг. Лимит посулил наемникам хорошие деньги, намекнув, что знает место за городом, где транк припрятал часть золота на черный день. Ему поверили, согласившись послужить декаду. «Пойдем через западный выход». Он специально выбрал пункт, чтобы скорее выбраться из района под контрольного пинком. Правда, Лимит был не в курсе, что главу соседнего клана сегодня ночью уничтожили в собственном доме, и разозленные подданные носятся в поисках виновных. «Всем спешится руки держать на виду!» Резонул по ушам неприятный голос. Спереди и сзади выскочили бойцы с однозарядными пистолями – Бородач насчитал восемь человек и, подав знак своим, спрыгнул с коня. Почувствовав твердую почву под ногами, он стяганул скакуна, тут же рванувшего к перегородившим дорогу, и, выхватив револьвер, начал палить незнакомцев. Практически то же самое сделали и его подельники. Несколько выстрелов последовало и со стороны неприятеля, но успешившихся всадников имелись пули, отводящие амулеты, поэтому пострадали только лошади. «Узнай быстро, чего они на людей бросаются!» — крикнул лимит одному из бойцов, стоявшему над раненым врагом. Судя по одежде и вооружению, напали на них не бандиты, скорее они состояли на службе у клана. «У них тоже хозяина грохнули прямо в собственном доме», — сообщил подельник. «Падши их раздери». «Это что же творится в городе? Кто-то решил прорядить знатных персон? Тогда надо еще скорее отсюда сматываться». «Уходим!» Лимит отдал приказ. «Дальше пешком». Они свернулись с главной улицы и спешно двинулись по узким проулкам и проходным дворам. Оружие не прятали, чтобы всякая шушера не приставала с дурацкими вопросами. Мелкие банды, завидев сплоченный отряд из пяти человек, старались скрыться из виду, однако один раз они нарвались на слишком наглых разбойников. Те не только не разбежались, а еще и засаду приготовили». «Проверить эти здания сможешь», — обратился лимит к магу, остановившись возле прохода между двумя частично разрушенными трехэтажными домами. «Чует мое сердце, там кто-то притаился, как бы не по нашу душу». «Попробую», — волшебник специализировался на чарах воздействия и сотворил заглядь и на психику. Оно едва заметным облачком направилось к строениям. «И это все, на что ты способен?» — с пренебрежением спросил наниматель. «У меня только четвертый ранг, и вы пока не видели результатов». Клочок белесого пара вскоре нырнул в одно из окон строения справа и через минуту раздался крик. «Окружают!» В здании начали стрелять. «Там засада», — доложил волшебник. «Теперь и дураку понятно. Сворачиваем». Однако враг сообразил, что обнаружен. Те, кто поджидал в левом строении, покинули укрытие и бросились за отрядом. «Падше их задери!» «Тут даже схорониться негде. Есть, чем их угомонить?» Лимит снова взглянул на мага. «У вас среди амулетов я видел накопитель. С ним смогу остановить толпу». По совету чародея, перед выходом из дома Транга наниматель раздал некоторые из амулетов. Сейчас он быстро вытащил из карманов оставшиеся. «Бери!» Маг схватил серебристую пирамидку и нацепил на грудь. В следующее мгновение волна ужаса настигла преследователей и они сами бросились на утёк. «Молодец, меня премия, когда доберёмся до сокровищ», — пообещал лимит. «Ребятки, ходу отсюда!» «У меня приступ паранойи, или за нами действительно кто-то приглядывает», — набегу размышлял Бородач. «Если следит, почему до сих пор не показался?» «Когда же закончится сегодняшние гонки?» Узкая улочка, выводившая к пропускному пункту, оказалась ловушкой. Отряд зажали сразу с двух сторон». «Кто такие? Руки вверх! Топаем сюда по одному!» — заорал один из вышедших навстречу. «Лимит! Там серьезные волшебники, я им не чита, предупредил маг, хотя щит укрепил. «И оружие у них полно!» — добавил командир наемников. «Смотри, вон у всех по револьверу. К падшему деньги предлагаю сдаться. Мы пока еще никому и сильных хвост не отдавили, а эти явно на контору работают». «Согласен, так и сделаем». Лимит присмотрел незакрытый проем в полуподвальное помещение, до которого оставалось пройти шагов десять. Попадаться к торговцам с кучей золота у него не было никакого желания. «Идем сдаваться», — сказал наниматель и первым отправился вперед. Дойдя до спасительного лаза, он неожиданно споткнулся и, неуклюже теряя равновесие, метнулся в сторону. Торговцы тут же открыли стрельбу. Подельники скрывшегося вынуждены были открыть ответную пока не просели амулеты и держался щит волшебника лимиджи несся по подвалу надеясь, что на противоположной стороне лимиджи несся по подвалу надеюсь что на противоположной стороне здания найдется выход ему повезло выход долго искать не пришлось беглец выскочил наружу миновал несколько проулков и вскоре оказался в одном из городских скверов Прижавшись к толстому стволу дерева, лимит решил немного отдышаться. «Цок-цок-цок!» Три клинка воткнулись в дерево, обозначив границы шеи и паха. Настолько в притирку, что мужчина боялся пошевелиться. «Фокусник?» — воскликнул бородач. «Но как?» Обвешанный амулетами он и представить не мог, что клинки так легко проникнут сквозь защиту. «Это один из моих фокусов». Утром Геош прибыл в уютное местечко вместе с Раутом и его парнями. Те приоделись, каждый благодаря стараниям Дины обзавелся огнестрельным оружием, причем внуку библиотекаря достался настоящий револьвер. В такой компанией они и вошли в кабак. «Ребята, ставь здесь, пусть пивка попьют, а сам пойдешь со мной. Держись свободно, но не разнузданно, привыкай к новому положению». «К какому?» Ты теперь командир отряда, хорошо вооруженного и способного за себя постоять. Люди кигира должны это понять. Я постараюсь. Хозяин ждет вас, сообщил бармен. Раут, как и учил его волшебник, положил на стойку пять монет серебром и произнес. Уважаемый, будь любезен, налей моим людям хорошего пива и сообрази чего-нибудь закусить. Будет сделано, усмехнулся Салерс и подозвал официанта. Сам же повел волшебника и его спутника в ту же комнату, что и вчера. На этот раз Геош не стал выпроваживать парня за дверь при разговоре с кигиром и, прежде чем передать товар, отозвался о нем как о перспективном молодом человеке. «Буду иметь это в виду», — кивнул кабачик. Волшебник выложил ценные вещи на стол. Владелец уютного местечка развернул сверток, убедился в подлинности его содержимого и положил рядом мешочек с монетами. «Здесь вся сумма», — сказал он. Передайте Нилу, я готов приобрести у него любой товар подобного качества. Непременно. Предлагаю совместно отметить удачную сделку, а то мы не успели позавтракать. Прошу прощения, что сам этого не предложил. Я собирался еще донести пару городских новостей, если не возражаете. Слушаю вас. Вчера, не доехав до собственного дома, в карете вместе с главным призом взорвался победитель турнира – а ближе к вечеру погибли еще несколько глав кланов вместе с приближенными. «Говорят все они, кто конкретно», — перебил хозяина кабака волшебник. «Пока мне точно известно о дилгах и гордах», — доложил Кигир. Геошу стоило больших усилий, чтобы сдержать охватившие его эмоции. Мало того, что погибла приглянувшаяся ему дамочка, так еще и клан безглавили Теперь понятно, почему меня вчера не тянуло посетить дядюшкин дом. Только вот что теперь будет. Неужели контора решила устранить конкурентов таким радикальным способом? Но это же война. Или они думают, что, имея 200 волшебников под рукой, быстро возьмут ситуацию под контроль? Очень в этом сомневаюсь. Волшебник вытащил из кармана три золотые монеты и положил их перед кабачиком. Он снова заговорил размеренно. Что вообще происходит в Срединном кольце? Во многих районах начались перестрелки с применением магии. Пропускные пункты из Срединного кольца перекрыты. На Восточном была попытка прорыва, чем закончилась пока неизвестно. «Если началось там, то и сюда перекинется», – задумчиво произнес Геош. «На окраинах пока тихо». «Надолго ли?» – Геош тяжело вздохнул. В комнате повисла напряженная пауза. Наконец-то батчик спохватился. Я распоряжусь насчет завтрака. Дождавшись Кивка, он покинул комнату. «Война?» — спросил Раут, когда они остались одни. «Боюсь, что так. И ничего нельзя сделать». «Сначала следует понять, кто и зачем ее развязал», — ответил Геош. Волшебник пребывал в растерянности. Он, привыкший анализировать готовые варианты решений главы клана и выбирать из них самые перспективные, теперь оказался неуделом. Да, он считался третьим человеком в клане, но только при дядином руководстве. Самому управлять людьми ему не приходилось. Да и сложившаяся обстановка явно не предвещала того, что Геоша допустит к руководству. Ведь злодеи пытались убить, в том числе и его. Если бы не эта таинственность с участием в турнире... «Заобразить бы еще, как выбраться из этого дерьма», – размышлял Мак. «Абсолютно не тянет брать бразды правления в свои руки». Без дяди там сейчас начнется грызня между равными за право стать во главе. Еще бы они сами понимали, куда лезут. кигир вернулся с бутылочкой красного вина и тремя бокалами. «Вот, держу для особых случаев», – он поставил емкость на стол. «Сейчас принесут закуски. Я взял смелость выбрать на свой вкус, не возражаете?» «Нисколько». Они выпили по бокалу, собирались повторить, но тут в дверях показалась обеспокоенная Фезяну Меолирса. «Босс, к вам пришли. Прошу прощения, я вас оставлю на несколько минут». «Конечно, уважаемый», — произнес Геош. Мыслями он был возле дядиного дома. «Кто-то очень важный пришел?» — спросил Раут. «А ведь и вправду...» — вернулся на грешную землю волшебник. «Если Кегир предпочел мое общество кому-то еще, значит, гость из значительных персон. Но меня в эти края занесло случайно». «Любопытно, кто бы это мог быть?» Прибывшему, похоже, также захотелось выяснить, кто выпивает в особой комнате. Из-за незапертой двери доносились голоса. «Можешь не объяснять, я прекрасно знаю, кто это. Он мой хороший знакомый, давно пришел». «Это кому же я хороший знакомый?» Попытался угадать Геош, но не успел. Гость распахнул дверь и застыл на пороге. «Геош, вы живы?» Представитель Гордов тут же начал укреплять щит. Этого человека он видел в конторе, а торговцев теперь считал виновниками гибели родственника. «Только не делайте опрометчивых шагов, пока я не объяснюсь», заметив действия мага, предупредил тюар Прибывший был уверен, что неизвестный волшебник, о котором говорил кабатчик, кугал. Однако за столом сидел совершенно другой человек, которого Дюар и не надеялся увидеть живым. «Хорошо, я вас слушаю». «Вчера смерть подкосила высочайшего Туэба, моего начальника, и кое-кто в совете контора решил этим воспользоваться. Они начали с убийства и похищений внутри, затем ударили по кланам, сейчас пытаются избавиться от недовольных правителем Лордеграда в Срединном кольце». правителем «Мне сказали, Тюрик собирается взять всю власть в Лордеграде, а затем и вреду Ганди». «Ничего себе аппетиты! А вы, насколько я понимаю, с ним не дружите». Трудно ладить с тем, кто пытался тебя несколько раз убить еще до вчерашних событий. Сейчас это желание усилилось. В коридоре снова раздались шаги, потом слегка приглушенный голос Лирса. Там прибыл еще один волшебник. Говорит, у него назначена встреча и ждать не желает. Да вот он сюда идет. Потому и не желаю ждать, что сюда направляются два десятка бойцов. Конторские. Будут через пару минут, сообщил Кугал. Не думал, что они так быстро отыщут уютное местечко. «Кто-то из своих сдал?» – с досадой вымолвил Дюар. «Кегир, сколько у тебя бойцов в заведении?» «Я, Лирс и пара охранников», – сообщил кабачик. «Мы никого не ждали?» «Со мной пятеро», – отозвался Кеош. «Не совсем бойцов, зато с огнестрелом». «Среди тех двадцати волшебники имеются?» – задал вопрос бывший представитель конторы. «Парочку приметил, но не думаю, что они дотягивают до твоего уровня». Кугал вытащил из кармана револьвер. «Что ж, попробуем их встретить». «Кигир, все разрушения в обеденном зале за мой счет». «Я понял». «Занимаем позиции. Кугал, Геош, вы у парадного входа. Мы с Кигиром блокируем задний. Если получится, оставьте парочку гостей живыми, но это не обязательно Через полминуты Кугал стоял возле барной стойки за кружкой пива и вел неспешную беседу с Лирсом. Геош вместе с Раутом и одним из его приятелей заняли столик справа от входа. Чуть поодаль, с той же стороны, расположились еще трое парней. Бойцы конторы вошли в помещение чуть ли не с троем. Возглавлявший их офицер остановил отряд в нескольких шагах от барной стойки, куда сам и направился. лерс спросил он бармена. «Да, я. Чем обязан?» «Хозяин у себя...» «Должен скоро подойти. Вы договаривались о встрече?» «Нет, но он будет очень рад меня видеть». Поражение лица служивого и его тон как-то плохо вязались со словами. Офицер явно замыслил против Кигира недоброе и сейчас прокручивал дальнейшие действия в голове. «Может, послать за ним человека?» – предложил бармен. «Не стоит, начнем без него. Для начала освободи зал от посетителей». «А то мои ребята могут сделать это слишком грубо». «С какой стати он тут раскомандовался?» Начал возмущаться Кугал. Прибывший явно нечасто захаживал в подобные кабаки, иначе бы обратил внимание на то, что стоявший возле барной стойки слишком хорошо одет для здешней местности. Еще один за столиком вообще смахивает на аристократа. Однако офицеру не показалось это подозрительным. В ресторанах Срединного кольца, куда он обычно захаживал... Подобные посетители были нередкостью. «Старик, не нарывайся на проблемы. Предлагаю покинуть помещение на своих ногах, иначе вышвырнем, как собаку». Никто из вошедших даже не потрудился достать оружие, настолько они были в себе уверены. А у сидевших за столиками пистолеты лежали на коленях, курки взведены. Секунда, и они могут открыть стрельбу. «Уважаемый, а ведь действительно, по какому праву вы тут распоряжаетесь?» спросил Лирс. «Если пришли к хозяину, присядьте и ожидайте». «Бармен, ты слепой или дурак? Не видишь, кто перед тобой? Или мозги пропил? Одно мое слово, и ты труп». «Если ты успеешь произнести это слово?» «Мне, например, осталось только нажать на спусковой крючок». «Да как ты смеешь?» — повысил голос офицер. «Не надрывайся!» — Кугал решил успокоить незваного гостя. «Я поставил полок молчания» и сотворил иллюзию, будто ты спокойно пьешь пиво. Так что и выстрела никто не услышит, и падение тела не заметит. «А ты кто такой?» Голос офицера заметно изменился, куда-то разом исчезли командные интонации. До него начало доходить, что расклад здесь не в его пользу. К тому же мужчина не мог сдвинуться с места, и это несмотря на парочку амулетов, которые должны были уберечь от магии волшебником здесь работаю за порядком слежу я вообще-то сюда не по собственной воле пришел господа контора сегодняшнего дня объявляет уютное местечко своей собственностью мне приказано довести это добывшего владельца а бумаги у тебя с собой имеются ку уголсал переговоры на себя господа какие бумаги со мной два десятка бойцов и два мага продолжил за него старик я в курсе «Могу даже сказать, что один волшебник наверняка решил войти с заднего входа. и Его там ждут. Если я сегодня не вернусь, сюда придут другие, и тогда...» «Они тоже не вернутся», — закончил речь офицера Кугал. «Это окраины, тут нарваться на шайку отморозков, расплюнуть. И кто потом докажет, что вы сгинули в нашем кабаке?» Непонятно, чем бы закончился этот разговор, но со стороны кухни раздались выстрелы. Мало того, в зал ворвались еще несколько бойцов, оставленные дежурить возле парадного входа, и тут уже начали стрелять парни Раута. промахнуться со расстояния в 10 шагов по толпе очень сложно, даже если меткость не самое главное из достоинств. Однако бойцы конторы все-таки успели воспользоваться оружием и открыть ответный огонь. Геош прикрыл сидевших за своим столиком и отправил заготовленное заранее заклятие. Удар по сознанию противника оказался чересчур сильным. Волшебник торопился предотвратить потери своих и не рассчитал площадь воздействия. Шестеро рухнули, как подкошенные, остальных уложил точными выстрелами Лирс. Офицер также получил пулю, причем от своих же, поскольку стоял между барменом и ними. «Не вышло без пальбы», — вздохнул Кугалл. «Может, оно и к лучшему». «Деис погиб», — сказал один из парней Раута. «Прямо в лоб попали гады». «Да как же!» — кинулся к нему внук Луара. «Это война», — напомнил ему Геош. «И здесь погибают не только враги. Ему уже ничем не помочь, а ты лучше позаботься о живых. Ребят перевязать нужно». Двое сидевших за одним столом с убитым получили ранения. «Господин Лирс, у вас имеется чем обработать раны?» подбежал к бармену Раут. «Дай сначала я на них гляну», произнес Кугал. Старик произвел быстрый осмотр и убедился, что пули прошли насквозь, ничего особо важного не зацепив. Он сразу приступил к лечению. «Этим твоим друзьям повезло», затем глянул на погибшего. «Семья у него есть?» «Мать и две сестры малолетки». «Держи», Геош выдал золотую монету. «Семье погибшего бойца хороший командир», должен выплачивать компенсацию. Только не выдавай сразу все, разменяй на серебро и медь. В общем, сообразишь, как сделать, чтобы никто их ограбить не вздумал. Я обязательно передам. А теперь позаботься о трофеях», напомнил волшебник и чуть громче добавил. «Надеюсь, никто не против, что половина врагов полегло от пуль бойцов Раута?» Возражать никто не стал. Лирс пересчитал трупы и, сдвинув ногой одного из убитых вправо, обозначил свою половину для мародерства. Вскоре трофеи были собраны. Раут вернулся к Геошу и возбужденно сообщил. «Могу вооружить 15 человек и даже содержать их полгода. Есть кто-то конкретный на примете или собираешься брать кого попало?» Задал вопрос волшебник. «Только в нашем районе наберется две дюжины хороших ребят. Среди хороших надо выбрать лучших. Посоветуйся с дедом. Мне показалось, он в людях неплохо разбирается. Парень только сейчас сообразил, что ему всерьез предлагают собрать отряд». «Да я уже завтра найду, ребят!» «Договорились», — Геош кивнул. Дюару удалось захватить пытавшегося проникнуть через задний ход волшебника. Поскольку чародей оказался немногим слабее его самого, пришлось повозиться и пристрелить двух бойцов его сопровождения. Допрашивали пленника в кабинете кигира «Нзек, не скажу, что рад тебя видеть. Какого падшего ты здесь делаешь?» Дюар знал коллегу по работе в конторе. «Выполняю приказ совета», — хмуро ответил тот. «Тебе приказали отправить на верную смерть два десятка бойцов? Странные команды нынче отдаёт руководство. И кто у нас теперь в совете?» «А почему ты считаешь, что я обязан рассказать?» — схваченный решил набить себе цену. «Не будешь говорить со мной, отправишься на беседу с падшим. Выбор за тобой». Совет теперь состоит из трёх человек — Буар, Зенш и Хорх. А как же Цюрик? Неужели не взяли? Он глава конторы, а совет оказывает посильную помощь.